Следующий алиф был за главной буквой «А» с двумя точками сверху. Текст гласил. «Спаси себя через обретенные силы, не совершая ничего специально. Затем переверни страницу». «Спасение? Сразу после того, как я взвесил душу и убедился, что грехи ее пока не одолели? Как это понимать?» «Какие силы я должен использовать? Обе? Мои новые умения или нечто иное?» Гримуар изъяснялся загадками. «Сроков поставлено не было. Значит, — решил я, — следует сделать паузу и дождаться, когда в голове наступит ясность. Дела у меня были. Приближалась полнолуние» и следовало завершить трансмутацию. Устремляясь к духовному, не следует забывать и о материальном тоже. Поймав на рынке своего ученика Григорио, я напомнил, что Луна станет полной в ночь с четверга на пятницу. Положение планет будет благоприятным. Я велел ему помыться и прийти в два часа ночи, но так, чтобы никто его не видел, и ни одна кошка не перешла ему дорогу. «Перед этим», — сказал я, — «надо как следует поесть. Зовы плоти не должны отвлекать от ритуала. Духи это тонко чувствуют». «Встреченные на улице кошки, конечно, не играют в трансмутационной алхимии никакой роли, а вот отсутствие свидетелей важно до чрезвычайности». Что касалось еды, то полное брюхо могло добавить к золотому улову еще пару-тройку фунтов. Алхимик должен помнить обо всех подобных мелочах. И вот, ночь полнолуния настала. Григорио пришел вовремя и поклялся, что по дороге его никто не видел. Кошек ему тоже не встретилось». Я отпер дверь в комнату с вытяжкой, куда никто не входил со времен нашей прошлой встречи. Дистилляцию и коагуляцию мы благополучно завершили в прошлый раз и сразу перешли к изготовлению тинктуры. Григорий надел синюю мантию со звездами и такой же колпак. Я развел огонь в маленьком горне, и уже через час бурая тинктура посыпалась из реторты на пергамент с защитными заклинаниями. Мы дали ей остынуть, пары ушли в вытяжку, и, раздробив камки порошка стеклянной лопаткой — для этой процедуры годится только особое венецианское стекло с золотом — я протянул ученику книгу Садим. «Почему все время читаю я?» — спросил Григорию. «Почему не вы, мастер?» «Кажется, парень что-то подозревал». «Ты умеешь плавать?» — спросил я. Григорию кивнул. «Когда ты учился, как ты это делал?» «Я... я плавал...» «Пробовал и научился?» «Так же из трансмутационной алхимии, друг мой. Единственный способ обучиться — это практиковать ее самому. Я уже постиг мастерство. Теперь его постигаешь ты. Возможно, я говорил излишне проникновенно, но Григорио мои слова убедили». Раскрыв книгу Саддим, он принялся читать главное трансмутационное заклинание. Перед пергаментом стояла печать из дубового бруска с вырезанными на рукояти инициалами «Р.С» и добавленной расшифровкой «Рекс Соломон», чтобы не слишком напрягать ум ученика. На самой печати... «Была неизбежная пентаграмма с козлиной мордой. Иначе ведь не докажешь сегодняшней молодежи, что занят чем-то серьезным». У печати была действительно важная роль. Я изготовил ее, чтобы обойти самый скользкий момент в конце ритуала. Срывающимся голосом Григорию дочитал текст и вслед за перечислением множества демонических имен, каплей крови и словом мутабор прогремела заключительная фраза «Инкантации». «И заведяю свои слова, ставлю за сим пятиконечную печать Соломона». Глянув на меня, Григорио положил книгу на стол и потянулся за печатью. Я поднял ладонь. «Остановись, ученик, и слушай меня молча, не произнося ничего, ибо духи сейчас слышат лишь твой голос. В ритуале есть тайное звено». Секрет передается только от мастера к ученику, и ты обязан сберегать его в тайне три года, три месяца и три дня. Учеников в это время у тебя быть не должно. Если поклянешься своей душой хранить тайну, я ее открою. Но не говори «клянусь вслух», просто кивни. Это и будет означать что ты дал клятву. Бледный Григорио кивнул. Лезная печать перед тобой, фальшивая, хотя упоминается в тексте. Уловка это защищает ритуал от профанов, способных получить доступ к книге Садим. Истинная пятиконечная печать Соломона, истина сказания. Слова Сии, означает отпечаток ладони алхимика, воззвавшего к духам трансмутации. Пятиконечная печать названа по числу пальцев, а Соломонова она по той причине, что первым ее поставил на тинктуру сам царь Соломон. Желая наложить печать, алхимик должен вдавить в тинктуру свою правую длань, и духи, несут его глаз с его персоной. Но об этом не должен знать никто. Я очень старался, чтобы слова мои гремели, а взгляд источал огонь. Главным, конечно, было требование секретности — три года, три месяца и три дня. Слова подразумевали, что финал еще далеко — военная хитрость. Должен признаться, в эту минуту я волновался, и это могло быть заметно. Но слова мои объясняли волнение самым убедительным образом, и оно передалось Григорию. Он поднял правую руку, растопырил пальцы, поднес их к пергаменту и вопросительно на меня посмотрел. Все так же, сверкая глазами, я кивнул И Григорио положил ладонь на тинктуру. Я зажмурился. То, что происходит в следующие две минуты, крайне неприглядно. Тело ученика начинает страшновато дергаться. Трансмутация проходит неравномерно. Некоторые части становятся золотом сразу, другие еще долго остаются жиром и мясом. Роль якоря здесь играет упертая в пергамент с тинктурой правая рука. Она превращается в золото мгновенно. За нее беднягу ловят злые духи и держат, пока он не станет золотом весь. Процесс сопровождается выделением омерзительной вони, поэтому вытяжка над тинктурой должна оставаться открытой. К счастью, стонов или криков жертва не издает, потому что ее горло перестает быть органом речи и становится металлической трубкой. Но превращение плоти в золото сопровождается жуткими скрипами, скрежетами, свистами и тресками, похожими на испускаемые ветры. Это, собственно, и есть алхимические ветры, запертые внутри тела пузыри газа, ищущие выход из трансформирующейся плоти. Те, кто говорит про какие-то внутренние энергии, вообще не понимают, о чем речь. Они учились алхимии у шарлатанов, но даже самое глубокое понимание не делает происходящее приятней. Думаю, что быть свидетелем трансмутации уже означает наполовину искупить заключенный в ней грех. Наконец скрипы и скрежеты утихли, и Григорио окончательно замер. Его руки и ноги трансмутировались хорошо. Это были приятно круглые золотые бревна. Хоть сейчас пили и на переплавку. А вот массивный живот, на который я возлагал столько надежд, подкачал. Он стал чем-то вроде кипы рыхлой золотой фольги, сочащейся зловонными соками. Я, впрочем, уже знал, как с этим быть. Чуть прокалить на огне можно просто в камине и сбить молотком в крепкий шар. Переплавка завершит дело, но этим пусть занимаются друзья-фальшивомонечки. После трансмутации следует как можно быстрее разделать порчелины на куски и сложить их в кладовой. Несмотря на усталость и поздний, вернее, уже ранний час, я начал пилить одну из рук но добраться успел только до середины запястья. На улице раздалось лошадиное ржание. Потом долетели голоса, и я увидел в окне отблеск факелов. Сперва я не испугался, решив, что стража кого-то ловит. Но тут во входную дверь постучали, и я понял, что этот кто-то и есть я сам. Я бы не боялся ничего, если бы не зловонная золотая статуя в лаборатории. Григорию, конечно, уже трудно было в ней узнать, но объяснить подобный макабр я не смог бы все равно. Вернее, я-то смог бы. Но такое количество золота перевешивает любые объяснения. Алхимиков-трансмутаторов редко изобличают. Обычно их убивают и грабят. Стук повторился. Мойра, надо отдать ей должное, не испугалась. Она стояла возле двери с кочергой в руках, и вид у нее был самый решительный. Я прошлепал мимо, подошел к двери и спросил. «Кто там?» «Мы ищем Григорио», — сказал мужской голос. «Где он?» «А кто вы такие?» — спросил я. «Моего друзья! Он беспокоился за свою жизнь и обещал дать знак лампы из окна, если с ним всем будет в порядке. Пусть Григорий выйдет к нам, или мы сломаем дверь, чернокнижник!» Я обдумал варианты действий. Можно было бежать по крышам или через двор. Но эти люди войдут в дом, перероют его и все поймут. Вернуться после этого сюда или даже в Верону я не смогу. Значит, план возник мгновенно. Будто его нашептали мне в ухо. Первым делом я велел Мойре уйти на кухню. Свидетель мог помешать. Затем я подошел к двери и сказал. «Григорио занят». В дверь постучали... Сильнее и громче. Отпирай, Марко. Что ты сделал с Григорием? Вели ему выйти к нам? Закрыв глаза, я сосредоточился. Пусть они увидят на моем месте Григорию. Пусть он будет одет в звездную мантию. Нет, лучше обычная монашеская. Перепоясанная веревкой. Сейчас или никогда? Я распахнул дверь и, словно меня действительно тянуло вперед массивное брюха скатился по ступенькам крыльца навстречу гостям, среди которых было два арбалетчика и трое солдат городской стражи с алебардами. Их лошади стояли неподалеку. Вот это мне и надо. — Григорию! Завопили гости. «Дева Мария!» — крикнул я. «Заступница Мадонна! Я не хочу идти с вами! Я ни за что не пойду с вами!» Встречающие оторопели. Одного мига мне хватило. Пробившись сквозь их строй, я вскочил на лошадь и поскакал прочь. «Григорию! Григорию!» Гости побежали следом. Стражники забрались на лошадей и помчались за мной. Но я уже сворачивал на Понте-Пьетро. Спешившись на его середине, я залез на ограждение и прокричал в последний раз. «Я не пойду с вами, посланцы тьмы! Вручаю свой дух Господу!» С этими словами я прыгнул в реку. В этот раз уровень воды был ниже, и я мог разбиться о камне, Но преследователи были уже на мосту и не видели, куда я падал. Прежде чем мое тело ушло в воду, я перенесся назад в свой дом. Это вышло с той же легкостью, с какой я прежде перемещался из одной комнаты в другую. Я был мокр и, кажется, все-таки ударился слегка плечом о камень. Но я остался в живых. Через четверть часа в дверь постучали опять, уже без прежнего задора. К этому моменту я вытерся насухо и надел ночной колпак с кистью. Взяв свечу и придав себе заспанный вид, я пошел открывать дверь. Мне больше не надо было менять свой облик. Солдаты молча смотрели на меня при виде факелов. Заговорил один из горожан, что случилось с Григорием? Я не знаю, сказал я. Вы велели ему выйти к вам, но почему он так себя повел? Видно, вы его напугали. Что вы делали? Мы вместе молились. Потом он стал заниматься духовными упражнениями в одиночестве. Вы вмешались в его медитацию. Возможно, что-то сказанное вами привело в ужас его благочестивую душу. Он вернется и все расскажет. «Он вряд ли вернется», — ответил один из солдат. «В любом случае разберем это дело днем», — сказал я. Готов обсудить его хоть с инквизицией, хоть с магистратом. Вы хотели Григорию, он к вам вышел. Дальше его сопровождали вы и ответственность на вас. Не нарушайте более мой покой. С этими словами я закрыл перед ними дверь и задвинул щеколду. Несколько секунд я с волнением ждал, постучат ли они опять. Но они не постучали. На следующий день я повторил свой рассказ магистратам и капитану стражи. «Духовные упражнения, которые рекомендует нам церковь, есть стержень благой белой алхимии», — сказал я. По моему совету Григория медитировал над бедствиями души, увлекаемой в ад духами зла, и молился, — чтобы подобного с ним не произошло. Этому сокровенному упражнению учит нас церковь. В такие минуты человека нельзя тревожить. Но гости не вняли мне и потребовали, чтобы Григорию прервал упражнение. Возможно, из-за своего пылкого воображения он принял ночных визитеров за продолжение своей медитации. Меня спросили... «Глотал ли Григорию какие-нибудь субстанции?» Я ответил, что он лечился от ожирения настойкой белодоны, но покупал ее сам. И спрашивать об этом надо и его лекаря или аптекаря. Поскольку визитеры видели Григорио своими глазами, среди них были его родственники, вопросов ко мне не осталось. Тело бедняги так и не нашли. Я имею в виду стражники. Я обнаружил его на прежнем месте в лаборатории и пилил всю следующую неделю. Мойра слышала виск лезвия и, несомненно, понимала, что происходит. Но она не сказала ничего. Самое поразительное было в другом. Лишь когда опасность миновала, я понял, что новое задание гримуара завершено. «Спаси себя через обретенные силы, не совершая ничего специально». Я спас себя, сомнений не было, и использовал для этого обе подаренные мне силы, преображения и переноса. Я не осознавал, что, выполняя указания гримуара, Я ничего не делал специально. Мне было не до этого, я просто убегал от возмездия. Задание казалось непостижимым, но все случилось само собой. Я жил своей жизнью и боролся за место под солнцем, стараясь выжить в нашем недобром мире. Уворачиваясь от невзгод, я спас себя, использовав свои умения. В этом был урок. Самые сложные из жизненных задач мы выполняем как бы сомнамбулически, не отдавая себе отчета. Вряд ли я добился бы такого успеха, примись я за дело сознательно. Да я запутался бы в значениях слов. «Спастись? Что значит спастись?» Об одном этом понятии написаны многие тома, а на деле все оказалось не так уж сложно. Теперь я определенно мог перевернуть страницу.